Эксклюзивные часы, украшенные бриллиантами авторучки и кожаные блокноты с золотыми монограммами. Пахло дорогим парфюмом и биржевыми сводками. «Тогда вернемся к главному вопросу», — взял быка за рога Михар Турчи. «Припоны, возводимые на пути бизнеса, не могут привести ни к чему хорошему». Михар занимал пост директора службы утилизации. И любая возникающая в тайном городе конфликтная ситуация приносила ему дополнительную прибыль. В настоящий момент он настойчиво уговаривал Нава. — Нет, господа, — жестко повторил Тантьяга, — больше никаких выборов красных шапок. Я лично обещал барону Мячеславу не усложнять ситуацию. — Вы пошли на сделку с людами и подорвали финансовое благополучие темного двора. — Где мои таблетки? — Юсур схватился за сердце. — Я не верю. Давайте обойдемся без театральных поз. — Некоторое время назад королева всеслава опрометчиво разрешила красным шапкам провести выборы великого фюрера, и шассы здорово погрели руки на предвыборной агитации. Информация о том, что кувалда пропал, вызвала у них прилив энтузиазма, разбившийся о неприступность Тантьяги. «А кто компенсирует мои убытки?» встрял в разговор Урбек. «Подожди ты, сам жди, это тебе сказали не время». Он не понимает, от какой прибыли отказывается и «Чуды! Едва не разрушили мой склад!» Сидящий во главе стола комиссар слушал вассалов с рассеянной улыбкой на губах. Из всех семей темного двора шассы являлись самыми... Хм, экспрессивными. Достаточно сказать, что последняя попытка подписать с ними вассальный договор увязла в согласованиях несколько сотен лет назад. Поэтому Сантьего не мешал собеседникам высказываться. «Драконовские ограничения приведут нас к нищете!» При всем моем уважении, комиссар, вы оторвались от реальности. Человские валюты скачут, как мартовские зайцы. Мы разоряемся на биржевых предсказателях. Рынок магической энергии вырос в этом году всего на семь с половиной процентов. Тайный город ждет стагнация. На моем курорте падает прибыль. С кого вы будете драть свои драконовские налоги, если мы пойдем по миру? Печальное будущее тайному городу шассы пророчили всегда, когда не получали желаемого. Набор ужасающих предсказаний не менялся веками а потому саняго с трудом сдерживал дивоту повторяю последний раз мне не нужны неприятности с людами тверддость комиссара была вызвана отнюдь не данным вячеславу обещаниям ибо никакого слова саняго бару не давал но существовал фактор ярги а потому нынешнюю политику комиссар выстраивал исходя из того что враг рано или поздно даст о себе знать и встретить его нужно находясь в хороших отношениях с великими домами Но не говорить же об этом шассом. Соглашательство с делеными ничего не даст, они сядут нам на шею. За высокими материями легко забыть о куске хлеба. И о наших исконных интересах, — вновь вступил в разговор Урбек. Долг великого дома заключается в защите остальных семей, это все знают. Но что мы видим? Чуды безнаказанно грабят, насколько я знаю. Вас никто не ограбил. Ворвались на мой склад. Кумар принялся торопливо перечислять свалившееся на него несчастье. Устроили стрельбу, сорвали работу, прострелили стены, перепугали собачек, едва не повредили бензобак. Вы представляете, что могло приключиться в этом случае? А замок? Совершенно новый замок на запасных воротах. Насколько я знаю, бой затеяли красные шапки. Но ведь кто-то должен оплатить косметический ремонт. Почему не чуды? Потому что они не должны расплачиваться за то, что на вашем складе ошиваются подозрительные лица. Это ведь уйбуй-булыжник напал на уйбуя копыта, который, по слухам, прячет кувалду. — Кстати, о кувалде! На физиономии Биджара появилась блудливая улыбка. — Не кстати, — спокойно отозвался Сантьяго, всем своим видом давая понять, что тема кувалды его не интересует. — Урбек, вы принесли то, что я просил. Однако Хамзи не уловил намек. «Сантьего, а правда, что кувалда, так сказать, внебрачный сын князя?» В кабинете повисла напряженная тишина. «Недавно я услышал замечательное высказывание», — задумчиво произнес комиссар. «Естественный отбор есть результат борьбы ума с глупостью». И посмотрел на Хамзи. Впоследствии, когда Биджара спрашивали, что побудило задать этот идиотский вопрос, Он невразумительно мямлил, вздыхал и разводил руками. Но в тот момент это показалось ему неплохой идеей. «А почему вы спрашиваете?» Голос комиссара прозвучал очень-очень мягко. Хамзи побледнел. Остальные шоссе отводили взгляды с таким старанием, что Рубек едва не свалился со стула. «Где-то услышал...» «У вас хороший слух», — с прежней доброжелательностью констатировал Сантьяго, — Не, не жалуюсь. Юсур и михар никогда и никому не рассказывали, о чем размышляли в этот момент. Однако мысли у них были одинаковы. Кажется, придется искать нового директора торговой гильдии. Общее руководство торговой гильдии осуществляют 8 директоров, выбираемых сообществом из числа наиболее одаренных предпринимателей.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 любезно сообщил Сантега. Полагаю, вы успеете обсудить все вопросы.